В десяти милях к югу от Чатоскролл, штат Аризона, 8 июля, двадцать один тридцать. Самка Токхан неподвижно сидела на поверхности земли и изучала окрестности. Вокруг все безмолвствовало. Топот животных наконец стих. Одни умчались слишком далеко, еще до кровавой расправы. Другие затаились и сидели тише воды ниже травы. Желудок твари был заполнен, однако инстинкты подсказывали ей, что еды недостаточно. Протеином несло отовсюду, с большого расстояния и с малого. Самка вбирала ароматы всеми порами своей неземной шкуры. Взмахнув хвостом, она с невероятной силой ударила жалом по остывающему песку пустыни. Осыпала фонтаном прохладных, вмиг пропитавшихся ядом песчинок, свое раздавшееся брюхо кожу с температурой 180 градусов и бронированные отростки. Еле ощутимое движение в животе и повышение внутренней температуры свидетельствовали о том, что наступает пора гнездования. Еще не появившееся на свет потомство развивалось не по дням, а по часам и расправлялась с пищей, едва мать съедала ее. Согласно исследованиям Мэхштика и ему подобных, Детеныши грозились стать куда опаснее родительницы. Самка взглянула на полную луну в темном вечернем небе, моргнула горящими глазами, щелкнула челюстями, вскинула хвост, вылезала ядовитый заостренный кончик и принялась обрабатывать ядом остальные части, покрытого игольчатыми волосами длинного хвоста. Потом вдруг остановилась, подняла хвост и замерла. На шее ощетинились оперенные бронированные пластины. Почуяв запах, тварь сузила зелёные глаза, отчего её густые брови стали похожи на острые рога. Три четверти из 22 миллионов пор кожи, не получая необходимых химических веществ из воздуха, полностью закрылись. В здешних условиях доступен был лишь кислород. Внезапно самка вскочила на ноги и повернула голову. Сначала налево, потом направо. Отростки заколыхались. Жесткая спутанная шерсть, покрывавшая тело, стала дыбом. Кожа воспринимала все, что передавалось по вечернему воздуху. Миллиарды волосков содрогнулись и заволновались. Точно поверхность озера на ветру. Оттолкнувшись сильными задними ногами и произведя небом странный жужжащий звук, животное помчалось по бескрайней пустыне. Молекулярная структура песка и камней под воздействием неслыханных звуков вновь преобразовывалась. Земля размягчилась и забулькала. Чудовище взмыло на 15 футов вверх, сверкнуло шейными отростками и вошло в почву с легкостью, с какой человек ныряет в воду. Жертвы вдали, не подозревая о своей участи, неслись прочь. Уничтожитель уже шел по их следу и ничто не могло его остановить. В большинстве случаев американская полиция довольно тяжела на подъем, но если бесследно пропадают ее сотрудники, она переходит к решительным действиям весьма проворно. Когда Дилс и Милнер не вернулись по окончании смены, колесики и механизмы системы закрутились немедленно. Весть распространилась по всем местным участкам и отделениям штата. На закате солнца официально началась операция по поиску пропавших. Патрульная машина стояла на обочине трассы 88 возле мобильного дома -э багу Полицейские помогали какому-то бедолаге менять колесо. Эд Уасер держал фонарь. Его товарищ Джерри Дилс нетерпеливо ждал возможности ехать дальше. Будь на то воля Джерри, Он вообще не стал бы тратить время даром. Следовало не помогать туристам, а искать его старшего брата. Владелец уинни справился бы и без них, хотя его жена постоянно толдычила. «Я же говорила!» Джерри, переминаясь с ноги на ногу, осматривался по сторонам. Не могло такого быть, чтобы его брат и Милнер забыли, что смена подошла к концу. Или не связались с отделением, если возникла необходимость задержаться на каком-то объекте. Дежурный битый час, тщетно пытались выйти с ними на связь. Джерри знал, где-то в пустыне с ребятами приключилась беда. Том служил в полиции на три года дольше, чем Джерри, но большого ума так и не набрался. Однако с ним был тертый калач, Джордж Милнер, неспособный бросить товарища в трудную минуту. Услышав треск рации, Джерри резко повернул голову и побежал к патрульной машине, а пару минут спустя высунулся из нее и крикнул «Эд, поступил сигнал! Едем на Райли-Роуд!» Уассер что-то сказал туристу, вернулся и занял водительское место. Джерри окинул его беглым взглядом, радуясь, что они трогаются в путь без промедлений. На кону стояла жизнь Тома. В пустыне патрульных вечно подстерегали неожиданностей. Она запросто могла убить даже тех, кто прекрасно ее знал. «Райли Роуд, совсем близко», — сказал Уасер, прибавляя скорости и включая дальний свет фар. «Но там ведь ни черта нет, только ферма Томаса Тачако». «Мне тоже так кажется. Вот тут дорога», — Джерри указал направо. «Если не ошибаюсь, она ведет прямо к предгорью». «Да, правильно». Уасер свернул на второстепенную дорогу. машину жутко затрясло по изборожденным колеями земле. Джерри подтянул ремень безопасности и схватился за панель, когда автомобиль подпрыгнул на огромной кочке. Фары освещали зайцев, которые бросались не от колес, а чуть ли не под них. Дилс повернул голову, посмотрел назад и собрался было заметить, что вокруг творится нечто странное, но решил не отвлекать товарища. Рассмотреть что-либо определенное в освещенной фарме тьме, из-за облака пыли было почти невозможно. Тут Дилсу показалось, что и позади машины пробежали несколько зайцев. — Ты видел? — спросил он, глядя на напарника. — Что? А, черт! — закричал Уассер, резко сворачивая направо и чудом избегая столкновения, с мчавшейся им навстречу коровой Тачаку. — Что, мать твою, так происходит? Куда несутся зайцы и скот? — воскликнул он возвращаясь на середину проселочной дороги и вновь прибавляя скорости. Тут фары светили из самого Томаса Тачаку. Фермер стоял среди кустов на краю проселка и стрелял в темноту из старого винчестера. «Что он делает?» — громко спросил Джерри. Машина резко затормозила. Полицейские выскочили и побежали к индейцу, не прекращавшему освещать темень вспышками выстрелов. «Томас! Томас!» — закричал Уасер. Фермер вытаскивал стреляные гильзы, вновь заряжал оружие и продолжал по льбу Наконец, один из полицейских схватил его за плечо, и точаку резко повернулся. Уасер успел поймать дуло винтовки и направить его в землю. — А, чёрт, напугали! Я чуть не обделался ты свином! — воскликнул старик, большой почитатель традиционного индейского алкогольного напитка. Соломенная шляпа съехала на бок, глаза горели диким светом. — В кого, черт возьми, ты тут полеешь? — спросил Уассер. В его ушах до сих пор гремели выстрелы. — В нечисть, которая убивает моих коров! — Кругом темень, Томас, ты даже не видишь, куда стреляешь! Уассер, щурясь, стал всматриваться во мрак. Где-то неподалеку замучала корова. Внезапно... Мычание превратилось в жуткий вопль. Джерри достал из кобуры пистолет и большим пальцем снял его с предохранителя. — Ни хрена себе! В жизни не слышал, чтобы коровы так орали! Кто там с твоей скотиной, а, Томас? — Понятия не имею, что-то чертовски огромное! — Томас, ну-ка встряхнись и расскажи, что происходит! — сердито потребовал Уассер. — Кто там? Горный лев! — всматриваясь во тьму. Дилс направлял булок пистолета то вправо, то влево. — Не время чесать языками! У меня скотина мрет! — сквозь стиснутые зубы проговорил Томас. С этими словами он развернулся, медленно прошел прочь от дороги, вытащил очередную стрелянную гильзу и вновь поднял винтовку. Патрульные последовали за ним. Уассер тоже снял оружие с предохранителя. Джерри включил большой фонарь. Кустарник в свете красно-синей мигалки патрульной машины казался фантастической декорацией. Уассер споткнулся обо что-то большое, и, судя по звуку, мокрое. Дилс, услышав хлюпанье, направил луч фонаря сначала на товарища, потом на то, что попалось ему на пути. «Боже мой!» — ахнул Джерри. Его напарник отпрыгнул назад. Коровьи глаза были выпучены от ужаса. Голову будто аккуратно отрезали. Вывалившийся язык лежал на песке. У Джерри дился, мурашки побежали по коже. Томас Точаков вскрикнул Все его стадо валялось изуродованное. От большинства коров остались только головы. Туловищ не было. — Ты, черт возьми, мог такое сделать? — спросил Джерри, крепче сжимая в руке рукоятку пистолета. — Чтоб им сдохнуть. — Сорок голов! Весь мой скот на западном пастбище! — пробормотал Том, выронив винтовку. — Готов поспорить! В этом замешано правительство! Старик осел на землю и разрыдался. Полицейские, гадая, что за нечисть бесчинствуют в пустыне, тревожно глядели по сторонам. Оба знали, что скот индейца убивает отнюдь не правительство. Чтобы это ни было, встречаться в кромешной тьме с подобной тварью не желал ни один, ни другой. И тут в воздух взмыл фонтан почвы, корневище песка. По ногам полицейских и фермера ударила сокрушительная волна. Всех троих с легкостью подбросила вверх. Упав на землю, Тачака, Уассер и Дилс тотчас вскочили и стали внимательнее прежнего вглядываться в темноту. Но увидеть могли лишь подбросившую автомобиль. И исчезавшую вдали волну. Невообразимый вредитель отправился прочь. Пустыня снова затихла. Через двадцать минут после того, как уехали полицейские, Гарольд Трейси, поменяв колесо, поднялся по ступеням Гуинебагу, вымыл над руки, вытер их полотенцем и прошел в кабину. Его жена Грейс до сих пор изучала карту и качала головой. «Все?» — спросила она, не поднимая головы. Гарольд взглянул на нее и показал средний палец. Грейс не сводила глаз с карты. «Некрасиво ты себя ведешь, Гарольд! Нельзя быть таким! Отсюда все твои несчастья!» «Коп сказал, что надо ехать по 88-й, в противоположном направлении!» «Ты снова ошиблась, Грейс!» — сказал Гарольд. Его жена наконец-то опустила карту, аккуратно сложила ее и улыбнулась холодной улыбкой. — Кому взбрело в голову проехаться по пустыне? А, Гарольд, мне? Нет, мой дорогой, тебе, великому путешественнику, который ни за что не хотел навестить мою сестру в Колорадо. Короче, если хочешь найти виноватого, вини во всем себя. — Знаешь что, если бы можно было поднять этот гроб в воздух, я бы сейчас же полетел в Колорадо и сбросил бы тебя вниз, как ненужный балласт, — прокричал Гарольд, заводя двигатель. Грейс накинулась бы на него с кулаками, но в эту минуту их вышвырнула из кресел и подбросила вверх. Грейс так сильно ударилась о потолок макушкой, что оставила в ней вмятину. Мобильный дом подпрыгнул на всех десяти колесах и медленно завалился на бок. В голове Гарольда промелькнула мысль «Неужели мы летим в Денвер?» Крики Грейс утонули в звоне стекла и скрежете металла когда громадина Гуэнни наконец упал на правый бок. Гарольд рухнул на жену. Та стала дергаться, пытаясь выбраться. «Слезь меня!» прокричала она ему в ухо. Гарольд, разинув рот, смотрел на ветровое стекло. Грейс проследила за его взглядом и столкнулась с чем-то таким, чего не видела в самых страшных кошмарах. В ее горле застрял вопль ужаса, Невиданная тварь заревела на ветровое стекло, выставляя в стороны бронированные шейные отростки. Окно вмиг запотело и покрылось миллионом мелких изогнутых трещин. Увы, зверь был прекрасно виден и через туманную паутину. Всякий раз, когда он раскрывал пасть, несчетные ряды его гигантских зубов поблескивали в свете луны. Вот он снова взревел, и стекло, не выдержав акустической атаки, Посыпалась вниз водопадом осколков. Муж и жена заверещали от страха, а потом вдруг заметили, что внутри фургона воцарилась тишина. И открыли глаза. Чудовища не было. Гарольд взглянул на Грейс. Та смотрела в окно и вся тряслась. Бигуди, на которые она накрутила волосы в придорожном гриль-баре, почти все попадали. Лишь несколько штук раскрутились только наполовину. «И еще висели на отдельных прядях!» «Гарольд!» — тихо произнесла Грейс. «По-моему, я описалась!» Гарольд решил, что извить не время и поблагодарил Бога за то, что они до сих пор живы. А еще за то, что Грейс не вспоминает про Денвер и сестру, куда им следовало поехать с самого начала».